Два музыка пьют пиво в баре И беседуют со жизнь А я тут такую девушку встретил А вот, ты знаешь, я как-то по усы Я за, -за, за браки по расчёту По расчёту? Да Ты, ну, посмотри, ты на сел, ты женился на 60 Ну? У нее двое детей, три внука. Ни копейки за тустой вообще. Ага. Нет, ты меня извини, но она ко всему еще и тупая, как пробка, и стерва каких свет не видывал. Ну, просчитался я маленько, ну. Скажите, мне одному холодно? Или я не умею пользоваться календарем? Реклама! Японская сборка, швейцарская солидность, немецкая надежность, американская эффективность. Все это у австралийских телевизоров, собранных по венесуэльской лицензии северокорейскими рабочими на нашем заводе. Но почему, когда говорят розыгрыш призов, все слышат призы? И никто не обращает внимания на слово розыгрыш.